и рода на правила, и надо сказать весьма, кстати, деятельность нашего органа зрения лишь на пребывающей вне нас. Мы плывём по течению, а повернуть в обратную сторону и возвратиться к себе дело исключительно трудное. И ведь и море злится и препятствует себе самому, когда встретив преграду, отходит назад. Посмотрите, говорит каждый Как разыгрывается, не Настя? Посмотрите на окружающих. Посмотрите на иск, предъявленный тем-то. Посмотрите на цвет лица того-то, на завещание, оставленное таким-то. Короче говоря, посмотрите вверх или вниз, или в бок, или перед собой, или оглянитесь назад. Но повеление Дельфийского бога, полученное нами от него, В стародавние времена предъявляют нам требования, идущие наперекор всем нашим повадкам. Вы смотрите с себя, познайте себя, ограничьтесь самими собой. Ваш разум и вашу волю, растрачиваемые вами вовне, направьте, наконец, на себя. Вы растекаетесь, вы разбрасываетесь, сожмитесь, сосредоточьтесь в себе. вас предают, вас отвлекают, вас похищают у вас самих. Разве ты не видишь, что этот мир устремляет свои взоры внутрь себя, и его глаза созерцают лишь себя самого. Суетность вот твой удел, и в тебе самом, и вне тебя. Но заключённая в тесных границах, она всё-таки менее суетна. «О человек, кроме тебя одного, — говорит этот Бог, — все сущее прежде всего познает самого себя, и в соответствии со своими потребностями устанавливает пределы своим трудам и своим желаниям. И нет ни одного существа, которое было бы столь же нищим и одолеваемым нуждами, как ты, человек, жаждущий объять всю Вселенную. Ты — человек. исследователь без знаний, повелитель без прав и в конце концов всего на всего шут из фарса.